А тому вору-башкирцу приказал отрезать нос, уши. — И к вам, ворам, с сим листом от меня посылаю. Толпа в ответ шумела еще громче. — Не с вами ли он и Мусин? — вопросил Туманов. — Нет, бачка, начальник, — закричали башкирцы. Зедфуддин Мусин помрил, горлом себе резал. Совсем кончал. Всё равно был свой наслед показать, свой дюрто. Многие сотни башкирцев, как по уговору, вскочили в седло. Веди нас к бачке осударю. Вот уж о Салават батыр придёт, вот уж уже Юлай придёт, постоим за бачку осударя. Стрелы наши метки, кони как ветер быстрые, степь застонет от их топота. и все супротивники будут раздавлены как ползучие гады и уже не слушали григорий туманова только вопили веди так было во многих скрытых местах во многих селениях и вскоре почти вся башкирия раздражённая жестокостями разных ступишенных с фоками потянулась к емельяну ivановичу Так тянется к теплому солнцу, освобожденной от ледяного холода, весенняя степь. К началу мая скопилось у Пугачева до пяти тысяч народу. И вот он выступил по направлению к верхней яицкой дистанции, туда, где меньше всего его ожидали. Из четырех крепостей этой дистанции самая большая была верхняя яицкая. Пугачёв прошёл мимо. Он знал, что всякий его неуспех мог гибельно отразиться на его деле, тогда как удача во владении той или иной крепостью могла склонить на его сторону даже и то население, которое находилось в положении выжидательном. И Пугачёв, подойдя к более слабой, магнитной крепости, окружил её, Тем временем военная коллегия послала строгий указ Белобородову, в коем указе на истрожайше определяется с получением всего тот самый час выступить и секурсировать под Магнитную к его величеству в армию с имеющейся при тебе артиллерии. Комендант крепости Магнитный капитан Тихановский При содействии гарнизона и жителей успешно до вечера отбивал все атаки наступавших. У Пугачёвцев было мало пушек. В последнем штурме вёл войска на приступ сам Пугачёв. Грудью, грудью дедушки, эх, трехни, подбадривал он свою рать. В разгаре боя он был ранен картечью в левую руку. Его отвели в кибитку. Встревоженный Андрей Горбатов осмотрел руку, кость цела, и, как умел, перевязал ее. С наступлением ночи, разделившись на пять отрядов, пугачевцы близко прокрались к деревянным заплотам. Во тьме они зорко следили, как зажженный вражеский фитиль подносился к выстрелу, и разом падали ниц. Затем, когда пушки выпускали снаряд, Осаждающие вскачьи фумчались к заплотам, дружным натиском быстро ломали их. И к утру после упорного боя ворвались в крепость. Капитан Тихоновский с женой и жена убитого порутчика были повешены. На следующее утро, а именно 8 мая, в стан явился Белобородый с отрядом в 600 человек, главным образом заводских крестьян. Скоро он был позван к Пугачёву в его обширную кибитку, юрту, белой кошмы, разукрашенной узорами из разноцветного сафьяна. Пол кибитки и тахта в дорогих коврах. Белобородов с душевным трепетом подошёл к кибитке. Он знал, что на него были царю доносы, что царь на него в гневе. Дежурный давилен при входе отобрал от белобородовы во всё оружие, оставив ему лишь палку с завитком, на которой тот опирался. Белобородовы ещё более орабел. В кибитке, куда он с яркого света вошёл, дремал полусумрак, мешавший прибывшему рассмотреть выражение государева лица. Он сразу же опустился перед Пугачёвым на колени и уткнулся лбом в ковёр. С левой рукой на перевязи Емельян Иван сидел в кожаном кресле. Не взирая на вчерашние ранения, он был бодр и весел. Крепость взята с боем, а Белобородов привёл 6 сотен молодцов. "Встань, Иван Наумыч", обратился он к Белобородову. И насупил брови: "Скажи мне, отделиться ты от меня хотел, чтобы свои вольничить?" Негоже это. Оближне окливитали меня ваше величество, опираясь на палку, поднялся Белобородов. Как служил вам верой и правдой, так и по гроб служить намерение твёрдое имею. Я это знаю. Кто это? Шибаев, казак, клеплет на меня. Шибаев фамилии созвучной с фамилией Шигаева. Верно он, стало ты не супротивник мне? Не злоумышлял против меня, государь своего? Ваше величество, ударил белобородый кулаком себя в грудь. Я весь перед вами, верьте мне, и дозвольте молвить. Сказывай, Иван Наумыч. Эй, Давилин, подай-ка сюда какое-нибудь от стула. Ну вот, садись, атаман, да сказывай. Ободрённый милостивым обхождением, Иван на умыч сел, выпрямился, опираясь на клюшку, стал кратко, но толково докладывать о всех делах своих. Пугачёв попутно ставил ему вопросы. Белобородов по-умному отвечал на них. Беседа тянулась долго, и вот она идёт к концу. В бытность же мою на Садкинском заводе Прислан от вашего величества в помощь мне атаман из бывших унтер-офицеров, дворянин Михаила Голев. А как я увидел, что тот Голев стал делать непорядки и пьянствовать, то, сковав его, отослал обратно к вам. — Голев Михаила под Татищевой убит, — вздохнув, — молвил Пугачев. Царство ему небесное перекрестился Белыбородов. А когда пришёл я в Нижние Киги, явились ко мне из вашей армии два казака, да таман. Казак по тайности донёс мне, что они все трое отложились от вас и прибыли ко мне с увещевательным князья Щербатова указом отвращать людей от вашего величества. Тех двух казаков до атамана я велел повесить. — Гарно! — сказал Пугачев, и суровые складки над его переносицей распрямились. — В скорости после того прибыл от вас елецкий казак Исаул Иван Шибаев. Он привез приказ двигаться мне под магнитную крепость, а сам уехал обратно. Меня подзадержало с выступлением разлития рек. Все дороги рухнули. Довелось ждать. И вот получаю я от жителей шайтанского завода известие, что Иван Шибаев в вонном заводе хозяйский дом разграбил, а у жителей лошадей и сёдла отобрал. Почему я и послал следом за ним команду в 100 человек поймать его и заковать.